Глава 51. Есть ли жизнь после смерти? Естественно, ни о каком выяснении отношений больше не шло и речи. При шпоре флошадь, Руан в считанные минуты выехал на дорогу и медленно приблизился к незваным гостям. «А, Таэр!» — молниеносно вычленил недоброжелателя колдун. «Давно не виделись». остальных мужчин. Он нагло проигнорировал, как по мне, зря. Лорд Тайр поправил руану блондин, демонстративно перегородив нам путь. И дальше ты не пройдёшь. Ситуация не радовала. Один против десятка врагов. Похоже на повторение давней истории. Вообще-то эти земли по праву рождения принадлежат мне. и не подумал остановиться некромант. Могли принадлежать. Отступив на шаг, снова упёрся Тайр. Но достались не тебе. А троюродному брату-предателю. Закончил за собеседника Руан. И у меня банально отвисла челюсть. Они связаны родственными узами? Вот Так поворот. Согласно нынешней политике, предатель тут ты, выкрутился блондин. Я спаситель и защитник, поставленный сюда самим королем. Гордо выпрямился колдун. Или ты оспариваешь его волю? Обстановка стремительно накалялась. Даже я понимала, что... Да бромани не разойдутся. Зачем же некромант тянул время? Не хотел нападать первым? Боялся прослыть провокатором? Смешно. Я не смею влезать в дела его величества, с достоинством отвечал Таир. И всё же замечу, что титул тебе он не вернул, только дом. Значит, Руан когда-то не просто владел землёй, а также был лордом. Бедный мужик. Всего его лишили. Вон, прилегающая к жилью территория и то чужая. "Я не просил об этом", заявил Колдун, продвинувшись ещё немного вперёд. Теперь между нами и крыльцом маячил один лишь блондин. Кстати, пеший О да. Презрительно скривился Тайер. Ты униженно молил освободить мерзкого дракошку. Наслышан, наслышан. Который оказался незаменимым помощником в охране границы. Пропустив оскорбление мимо ушей, парировал Руан. После чего наконец-то ускорился и обошёл собеседника. Эй, Куда это ты намылился? Осознав, что Колдун не собирается выходить из себя, возмущённо вопросил Блондин. Спать. Спустив меня на землю, бесстрастно откликнулся некромант. Я не давал тебе разрешения. А оно и не нужно, хмыкнул Руан. Моя жизнь принадлежит мне и никому больше. Твоя власть на неё не распространяется. Достойный ответ. Одна проблема. Тайра он не устроил. Это мы ещё посмотрим, потеряв последние крохи терпения, зло буркнул блондин. А в следующую секунду лошадь колдуна рухнула замертво. Грибы выпали из мешка и рассыпались по траве, а сам никромант Едва успел откатиться в сторону, чтобы его не придавило тяжёлой тушей. Финальным аккордом на земле улеглась изящная голова некогда грациозного животного, уставившись в пустоту мёртвыми глазами. И мне вдруг стало безумно стыдно перед Руаном. На кого я хотела его променять? К кому стремилась, к человеку, который без Предупреждение бьёт безоружного, незащищённого противника даром, что не в спину. И как я сразу не разглядела гниль внутри тайра, купилась на красивую внешность и галантное обхождение. Позор, просто позор. А ведь судьба дала мне вдоволь предупреждений. Взять хотя бы чрезмерно уважительное отношение лекаря к своему господину. или страх служанок, или подобострастное поведение Лаи. Однако меня не насторожил даже приказной, граничащий с грубостью тон блондина. Наверное, потому, что обращался он к прислуге. Но добрые волшебники не должны себя так вести ни с кем и никогда. Так бы и сказал, что желаешь поединка, поднявшись, принялся невозмутимо отряхиваться колдун. И не пришлось бы убивать мою лошадь. Любопытно, Руан действительно не догадывался, куда клонит Тайер, или просто придуривался. Новую купишь. Беспечно отмахнулся блондин, постепенно обретая прежнюю уверенность. Если денег хватит, конечно. А то я смотрю, тебе уже есть нечего, кивнул на разбросанные повсюду грибы. И разум затопило возмущение. Нет, какой подлец! Мало того, что напал без причины, так ещё и роза злить пытался, надеясь увеличить свои шансы на победу. Мерзкий тип. Ты хотел сразиться или пообедать? Не моргнув глазом, езвительно осведомился некромант. В первом случае я в твоём полном распоряжении. А на приглашение к столу можешь даже не рассчитывать. Очередная провокация прошла мимо, и мне внезапно стало не по себе. Да, Руан обладал куда большим запасом сил, чем соперник, что являлось бесспорным преимуществом. Но вчера он нехило потратился на тени, а последнюю ночь и вовсе провёл без сна, в то время как Тайер наверняка тщательно подготовился и прекрасно отдохнул. И свидетелей не спроста позвал. К сожалению, додумать я не успела. Взберившись, блондин резко вскинул руки, и Руан слегка пошатнулся. Вновь представ предо мной в образе молодого длинноволосого красавца. А следом Тайер, по воле истинного зрения превратившись в жуткого гнилозубого бандита, без задержки наслал на врага огненный вихрь, попутно попробовав разорвать его на части. Однако обмануть привычного к боли колдуна оказалось не так просто. Стиснув зубы, Некромант облил обоих вполне осязаемой водой, и атака в буквальном смысле захлебнулась. В сражении наступила передышка, но Руан не стал тратить её на себя. Пока Тайер судорожно хватал ртом воздух, он, воспользовавшись моментом, направил в соперника едва заметный электрический импульс, в результате чего Блондин схватился за сердце, испуганно вытаращив глаза. Казалось бы, всё. Битва завершена. Но тут случилось то, чего я опасалась на уровне извечной женской интуиции. В дуэль вмешались. Встрепенувшись, друзья Тайера в едином порыве обступили чуть дымящегося некроманта. И практически одновременно кинули в него заклинаниями. Всё, что сообразил сделать колдун, это окутать себя некой дымкой устойчивости, которая с радостью поглотила чужие желания. Однако вслед за первыми уже неслись вторые и третьи, призванные найти в защите брешь. Да и Тайер подозрительно быстро пришёл в себя, готовясь присоединиться к сражению. Кэт, создав ещё пару слоёв, в том числе вокруг меня, обернулся Руан. "Укройся в библиотеке". По его лицу, как призрачному, так и настоящему, стекали крупные капли пота. Зрачки светились упрямым отчаянием, а грудь вздымалась в такт загнанному дыханию. "Только с вами", сглотнув, смело заявил я. А вокруг разноцветными сгустками метались заклятия, выискивая слабое место в обороне противника, и меня уже тоже никто не жалел. Иди, дрожа от усталости, настойчиво повторил мужчина. Это самое безопасное место в доме, настроенное на защиту хозяина. Они не смогут туда проникнуть. Тут я поняла, что себя он уже похоронил, и в голове Возникла гениальная идея. Нет, воскликнула, отказываясь сдаваться. Держитесь, я сейчас. Но было уже слишком поздно. Вздрогнув, некромант закатил глаза и кулёмом осел на землю. На телом осталось стоять лишь призрачная черноволосая фигура, губы которой произнесли три заветных слова. Я тебя люблю. Боль, отчаяние, безысходность всё смешалось в сердце. Мне было плевать, как Тайер планирует расплачиваться с друзьями за победу, будут ли маги меня делить и что вообще собираются делать дальше. Я молила только об одном: чтобы Руан вернулся. Я повторяла это про себя. Я говорила об этом вслух. Я была готова отдать всё ради этого. Вернись, вернись, вернись, бормотала, не замечая текущих по щекам слёз. Вся моя жизнь, всё естество сосредоточилось на этом простом слове: "Вернись". Мысленно посылала грустно улыбающемуся призраку Вернись! Вернись! Как вдруг молодой некромант исчез, а бесформенная куча у моих ног неожиданно зашевелилась. Не тронув меня и пальцем, блондин с визгом отшатнулся от повреждённого вога, кузнечиком запрыгнул в седло и не оглядываясь умчался прочь, обгоняя своих менее расторопных товарищей. Вот только мне были не очень понятны причины их странного поведения. Застыв к каменным изваяниям, я с дикой смесью ужаса и надежды проследила, как мёртвое тело медленно садится, как озадаченно крутит в ровных пальцах длинный чёрный локон, как поворачивает ко мне голову и широко улыбается. Спасибо. Непривычно мягко произнёс Руан. Вы протянула, не веря в своё счастье. Вы живы? Да, просто подтвердил мужчина. Это невозможно, но ты, похоже, сумела побороть саму смерть. Даже шрамы пропали. Я перед тобой в неоплатном долгу. И душу затопило смущение. Поцелуйте меня, и будем в расчёте, потупившись, выпалила я. В конце концов, вы тоже не раз спасали мне жизнь, что было абсолютной правдой. Расмеявшись, Руан тяжело поднялся со стровы, приблизился и нежно обнял меня за талию. При одном условии Ты никогда больше не повторишь этот трюк, посмотрев мне в глаза, строго сказал он. Сегодня ты опять вычерпала резерв до дна. А с магией и шутки плохие. Я не хочу потерять тебя. Не в силах отвести взгляд, я заворожённо кивнула и слилась с любимым в единое целое, потому что тоже боялась его потерять